Глава 5 Утро встретило меня приятным сюрпризом. Снег кружил большими хлопьями, и я, как завороженная, прилипла к окну и даже положила ладошку на холодное стекло. Мурашки прошлись по всему телу, рождая чувство озноба. Но сейчас это не имело значения. По сравнению с тем, что я видела в Лондоне, это не идет ни в какое сравнение. Несколько снежинок прилипали одна к одной, образуя одну огромную. Со стороны, наверное, я смотрелась очень глупо с широкой улыбкой. Так как разницы во времени у нас нет, я встала по привычке. В пять утра город еще пустует, поэтому красота снегопада не затменена ничем посторонним. Уличное освещение еще мирно спит, и лишь пара машин снегоочищающей техники выбивается из красоты. Хотя из-за стены, что сыплется с неба, их почти не видно. Не решившись будить подругу, Аккуратно проскользнула в ванну и привела себя в порядок. Тропические строи снова принесли мне блаженство. Стояла, прикрыв глаза. И тут же в голове всплывает образ мужчины. широкоплечего, мускулистого и очень злого. Но я не чувствую страха. Скорее стыд. Быстро стряхиваю головой видение и в следующее мгновение любуюсь дельфинами. Чертовщина какая-то. И лица не было. Сознание обволакивало запах хвои с нотками апельсина. В мысленно просились воспоминания, когда однажды мы уезжали в Россию, в маленький городок, название которого уже и не помню. Там жили папины-родители. Четко помню, как приехали туда накануне праздников, и снег кружил примерно так же: Маленький дворик с деревянным забором, уютный камин в гостиной и большая пушистая елка или сосна. Не разбираюсь в хвойных породах. Для меня в те времена все было большим, поэтому не ручаюсь за размеры дерева. И мандарины, и апельсины, пузатые рыжие фрукты в сочетании с ароматом вечно зеленой красавицы вскружили голову и до сих пор в ней живут. И, признаться честно, это самый лучший аромат в мире. Жаль только, что это силуэт мужчины пугает. А ведь пахнет так, что у меня коленки подкашиваются. Интересно, кто он? Почему я вижу его? Пусть и размыто. Стук в дверь дал понять, что хозяйка апартамента встала и тоже желает понежиться в душе. Быстро привела себя в порядок и вышла из ванны. Виновато улыбнулась, на что получила лишь взмах рукой, мол, не бери в голову. Пользуясь ее отсутствием, решила приготовить быстрый завтрак. Инспекция холодильника показала, что там мышка скоро в нем повесится. Поэтому выудила колбасу, ветчину и зелень. Нашла еще тостовый хлеб и начала собирать все для горячих бутербродов. Потерла сыр на крупной терке. Мелко рубленная зелень пошла в ту же емкость. Перемешала. Нарезала ветчину тонкими ломтиками и уложила на хлеб. Сверху добрая порция сыра и, уложив все на тарелку, поставила в микроволновку. Пока готовилась первая партия, порыскала на полках еще. И все же взяла перчинку и помидорки сделала аккуратные тонкие кругляшки и положила сверху новую нарезку и три помидорки черри были разрезаны пополам и разложила на шесть кусочков обсыпая вокруг сыром с зеленью и снова в микроволновку пока второй заход готовится кладу на еще разгоряченный сыр веточки петрушки наводя красоту и немного утопила веточки в горячей массе то же самое проделала со второй тарелкой только тут Вокруг немного сморщенного сочного помидора. «Красота!» Услышав, как вода перестала шуметь, нажала на кнопку чайника, параллельно раскладывая заварку по чашкам. «Все!» «Теперь маленькое спасибо успокоит мою совесть, которая гложет». «Ммм, как вкусно пахнет!» «И аппетитно выглядит!» Блаженно протянула Таня, усаживаясь за стул напротив меня. «Приятного!» и заварила ароматные напитки и поставила сахарницу. И тебе. Не бережешь ты мою фигуру, но я рада. Давно так хорошо не завтракала. Все, набегу. Я сейчас на работу. Вечером мы идем в кино и по магазинам. Тебе надо купить одежду и обувь на первое время. Твоя совсем тонкая. Мороз у нас веселая вещь. Если учесть, что сейчас только серединка ноября близится, то минусы сугробы будут недолго. Но пережить это надо. «Так, может, я просто пересижу эти дни дома?» воодушевилась отложенными покупками. «Ну, сидеть дома я тебе не дам, потому что у меня внутри чувство, что ты вот-вот должна исчезнуть. Только хотела возразить, но меня осадили, и не пререкайся. Не хочешь покупать, тогда так. Размер у нас один, у меня несколько вариантов. Можешь выбрать, что приглянется». «Ну, ладно, давай так. Лучше ближе к сезону». «Я хочу сама подзаработать». На меня недовольно сощурили глазки, но от комментариев воздержались. И славно. Через полчаса на пороге квартиры стояла деловая колбаса, темно-зеленый брючный костюм, черная блузка в горошек без всяких люшей. Мило, романтично, но очень по-деловому. На голове аккуратный тугой хвост и минимум макияжа. «Моя же она красота» как вспомню ее в первый год нашей дружбы, на смех пробирает и убить охота. Этот нелепый внешний вид всегда доводил меня до культурного шока. То милая ангельская блузка и жутко драные джинсы с клепками и цепочками, то заявится в красивом приталенном жакете и перекошенной футболкой и юбке-карандаш. «Это же стильно!» — слышала в ответ. «В общем, надеюсь, вы меня понимаете. Пока она не стала сочетать вещи правильно, мы много ссорились». По итогу я просто сформировала ей комплекты, а на втором курсе обшивала. А совместное жительство решило ряд проколов в образах. И вот сейчас я вижу, что все труды не на смарку. Этот котеночек два года живет сама, и я не вмешиваюсь в гардероб. Гордость берет, что хоть маленькую помощь в то время смогла оказать. Как же мне повезло с ней. Стою рядом с завернутыми бутербродами на перекус. Я думала, с ее должностью не положено брать с собой. Но ее это, видимо, не заботит, как и лишние сантиметры в стратегических местах. Все, не скучай. Буду в районе половины восьмого. Собирайся к тому моменту. На всякий случай постараюсь не забыть и позвонить, как тронусь к дому. «Удачного дня», — ответила, закрывая за ней дверь. «Без дела я сидеть не люблю, так что решила отыскать в этом убежище ведра, тряпки моющие». К счастью, долго мыгаться не пришлось. Все было свалено общей грудой в кладовке. Оно и понятно. Тут еще никто не обжился. Сделка к продаже еще горит в руках. Так что маленький бонус в карму обеспечен. Шутка. Мне тоже тут жить. И почему-то я уверена примерно на тех же условиях, как и в студенчестве. Квартирка хоть и опрятная, пусть и с дешевым ремонтом, но от переездов по углам полно грязи. Вооружившись сначала пылесосом, собрала общий мусор. А дальше по накатанной. Вытрусить коробки, растащить по комнатам, дальше на полке. Вуаля, пол чист. Смахнула со всех полок пыль и мусор. Снова пылесос и влажная уборка. К трем дня я нуждалась в допинге. Легкий перекус из утренней трапезы поднял настроение и снова в бой. К семи часам я была не в состоянии шевелиться. Все сияло и блестело. А моя спина была готова ругаться на меня всеми некультурными словами, какие знает этот свет». Быстрый душ ободрил, а яблоко немного успокоило желудок. На телефон упало сообщение, что карета будет у подъезда через 20 минут. Не стала сильно заморачиваться и выбрала черные брюки и теплую тунику, а сверху дутую куртку с короткими сапожками. Образ девочки-девочки вышел. «Ну и пусть. В душе я все еще ребенок». Пока убирала, все сравнивала моду Турции и России. Это небо и земля. Там одеться так, как Тася, не получится. Дома традиционно женщины носят простое платье джалабию. Они разнообразные, на любой вкус и цвет. Пошила я их знатно. Даже смогла выбить покупку вышивальной машины, потому что далеко не всегда могла найти нужную ткань. Пока дома нет посторонних, можно радовать супруга своей красотой. Уж поверьте... У богатых дам такие вещи стоят как моя месячная зарплата, и это самый дешевый вариант без машины и расшивки. А на выход нет, тут уже обая, специальное платье и в большинстве своем черного цвета. По легенде, этот цвет был выбран, чтобы женщину не заметили, когда сбежит из дома. А мужчины в основном в белом, яркие, выделяющиеся, так что преимущество на мир мод разделен по этому принципу. Нет, вы не подумайте, что там ущемление по палитре. Много и ярких образов, но их стараются примерять на праздничные мероприятия. Так что дама в брюках, деловой юбке — это заграничные штучки. Ну и в более продвинутых фирмах, которые имеют высокий уровень, есть сотрудницы женского пола, и они выглядят по-европейски. И иногда меня клинит. Хочется создать такой образ, чтобы элементы национального костюма были изюминкой делового стиля тамошних дам. Но теперь это надо отложить в сторону. Впереди Новый год, и надо попробовать набрать заказов к празднику. Но чтобы не ударить в грязь лицом, завтра посмотрю все нынешние тенденции мира мод. К моему сожалению, в последние полтора года я так была загружена, что не следила. А то, чего жаждет сердце, ну, подождет. В России это точно будет не к месту. Только вот что меня так тянет к той моде, не пойму. Это пройденный этап, и не вернусь уже. Ладно, спишем на долгие годы проживания. За всеми хлопотами даже чувство в груди немного притупилось. Надо не давать себе расслабляться. К назначенному времени садилась в маленькую машинку подруги и отправились отдыхать. Ради интереса все же прошлись по модным бутикам, и магазинчиком среднестатистического человека. В принципе, общую концепцию я уловила. Купить мы ничего не купили. А вот когда попали в швейную мастерскую, у меня глаза забегали. А когда увидела цены, то и челюсть валялась где-то на полу. Да мне проще из Стамбула всё сюда привезти, чем закупаться по этим грабежным расценкам. Нет. Если мы откроем свое дело тут, то надо налаживать поставку всего оттуда. Ничего. Вспомню, что нужно. Нет, наведуюсь обратно и заберу свои вещи. Их явно не выкинут. У нас в подсобке всегда остается хлам от прошлых швей. И все же отсюда мы уже не вышли с пустыми руками. Зеленый бархат привлек мое внимание. Приложила ткань к тиншиной и поняла, надо брать. Цвет темного изумруда ей подошел идеально. В голове сразу всплыл образ. Юбка в складку, посередину или чуть ниже колена. Открытые плечи полностью, рукава по кисть, и атласная лента Натальи темного цвета с бантом за спиной. По низу, вдоль выреза и на краю рукавов можно или ленту, или гипюр подобрать. На ручную расшивку нет времени. Аккуратные черные замшевые туфли видела у нее такие: можно нить черного жемчуга, чтобы поддержать образ серьги. Да, примерно так. Продавец удивилась, когда я лихо откидывала ее варианты и в то же время кривилась. Я что, на дурочку похожа, чтобы забирать у нее залежавшийся товар? Нет уж. Я еще и шикарное черное кружево взяла и темный атлас для внутреннего футляра. Корпоратив — наш праздник. Плюс можно будет кому-то на свидание образа надевать. В кино мы так и не попали. Не расстроились ни на грамм. Закупились в холодильник и отправились домой. Пока она готовила легкий ужин, я сделала зарисовку ее образа. «Потому что она меня так и не поняла. Хотя я стараюсь говорить по-простому. Вы ведь меня поняли?» «Блин, это же шикарно!» Воскликнула подруга. «На выходных поедем, купим машинку тебе. И что там еще надо?» «Тань, я еще вот о чем поговорить хотела». Не стала откладывать разговор в долгий ящик. «Да и кроме нее мне никто не сможет помочь». «Давай, не жмись!» Бодро поторапливает, а в глазах желание узнать, что же нужно. Я хочу попробовать найти заказы к празднику. Корпоративы, утренники, дискотеки. По-любому есть те, кто шьют платья, они покупают. Только как найти людей тут, я не знаю. В Стамбуле меня люди знали, и я могла подработать. А здесь, тем более большой город, тут хватает таких умных, как я, и без меня. Ну, с тем, что тут хватает своих умелец, ты права. Но у тебя есть свой стиль. Многие компании устраивают тематические вечеринки. Слух я пущу, главное тогда надо сшить мне что-то на работу, чтобы дамочки удивились и пошли расспросы. К тому моменту мы тебе сделаем страничку в социальных сетях. Ну и должно пойти быстро. Чтобы кто ни говорил, сарафанное радио – самое лучшее средство рекламы. Согласна? Ты, мое чудо, что бы без тебя делала? Почти заплакала, обвивая ее шею крепкими объятиями. «А я без тебя. Ты себе даже не представляешь, как я рада тому, что мы снова вместе. Мои хотят видеть нас в воскресенье у них. Согласна?» Жалобно конючить такую мелочь, и я, конечно же, соглашаюсь. Ее родители очень теплые люди, с ними приятно проводить время. «Разумеется». И на ее лице появилась самая искренняя улыбка на которую она только способна. «Боже, как же я сейчас счастлива!» «Со смерти родителей никто, кроме этой семьи, не относился ко мне с такой теплотой и любовью. За что мне такое счастье?» Вот только утро внесло свои коррективы. Пока по вчерашней схеме готовила завтрак, зазвонил телефон. «Странно, из ателье. И что же им нужно?» Сняла трубку и не успела сказать даже банального «Алло», как услышала целый шквал мусора но поняла из него лишь одно. Мне нужно вернуться, иначе обратятся в суд. Я же, видите ли, не отработала набранные заказы. Ну-ну, прямо-таки я им и поверила. Просто у меня была лучшая публика, которая не заказывала ни у кого другого. Если я болела, ждали возвращения. Вот и тут кипиш подняли. И как мне быть? Чего стоишь как памятник? Таня застала меня в раздумье с зависшей в воздухе рукой. «Хозяин ателье звонил. Немного осипшим голосом отвечаю ей. «И что этот Дон Жуан на пенсии хотел?» Начала злиться красотка с естественной прической. «Ну, как тебе сказать? Если опустить весь хлам, то мне надо вернуться и доделать все заказы». И звонила его жена. Они обещали обратиться в суд, если не приеду. Даже слова не смогла им сказать. «Я вообще не знаю, что теперь делать». Такой растерянный себя еще никогда не ощущала. Решение-то понятно, но хочется, чтобы поддержали. Так, с одной стороны, это же хорошо. После недолгой паузы унывающее лицо снова озарила улыбка и хитрый огонек. А поподробнее? Не поняла ее задумки. В ее темной, лишь условно головушке витали явно иные мысли, нежели у меня. А значит, надо узнавать. Гадать бесполезно. Плавали, знаем. Ну смотри, ты вернешься, заберешь все контакты, сможешь вывести свои домашние машинки, и не придется ехать только ради этого, плюс дамам там шепнешь, куда уезжаешь. Эти слова не были лишены смысла, и мне определенно пришлись по вкусу. Ведь это действительно решит много проблем, как моральных, так и материальных. Да моя же она хорошая, столько проблем у нее, но находит местечко и для моих. Может, ты и права. Ладно, надо билет заказать. Раньше уеду, раньше вернусь.